Глава 53. Готов на все. Тантас. Я не мог поверить своему счастью. Сказанное буфусом стало для меня полной неожиданностью. Ведь тираны, которые нанесла Марлен Мантикора, едва ли не лишили ее жизни. Смотрел на любимое, чувство, как трепыхается сердце в груди. Готов был обнять весь мир, осыпать всех золотом и закатить пир горой. Но для начала нужно было дождаться пробуждения. Той, кто подарила мне весь мир. Моя огненная магиана смогла вынести столько, Что и не каждому мужчине по телу. Старик Буфус задремал на кресле, совсем ослаб. Я сразу почувствовал его состояние, Которое было на отметке критического. Знал, что он не примет от меня подобного, Поэтому решил сделать все тогда, Когда он не сможет сказать «нет». Тихо встав с кресла, я подошел к магу И слегка коснулся его кончиков пальцев своими. Никогда такого не делал, Но для этого старика ничего не было жалко. Он входил в число тех, кто был очень важен для меня. Потянув из себя магию, начал осторожно вливать ее в немощное тело мага, зная, что смогу продлить его жизнь еще примерно лет так на сто. Буфус нахмурился во сне, причмокивая губами, а я так и продолжал продлевать ему жизнь, наблюдая, как усталость сходит с его лица, как кожа теряет землистый цвет, а морщины становятся не такими глубокими. «Сынок!» – сплошился старик, распахивая глаза и резко отдергивая руку в сторону. «Ты… ты что делаешь?» Хочу. «Внезапно стало так волнительно, чтобы ты был верным другом не только мне и Рейхану, но и детям, которые вскоре будут бегать по этому замку. Кто же их уму-разуму научит и от ошибок убережет?» — улыбнулся я. «Сынок!» — в глазах мага блеснули слезы. «Спасибо тебе». «Это тебе спасибо», — шепнул я, касаясь плеча мага. Что не бросил, всегда был рядом и смог удержать от непоправимой ошибки. Ночь прошла как в бреду. Я не спал, ходил вокруг кровати смотрел в окно и сидел в кресле, держа Марлен за руку. В итоге изможденность взяла свое, и я уснул с рассветом, устроившись возле любимой, на самом краю. Утренние лучи солнца не давали покоя, навязчиво пытаясь меня разбудить. Мне было тепло и удобно, словно кто-то укутал пушистым пледом, заботясь. Распахнув глаза, действительно обнаружил себя под пледом, да только Марлен рядом не оказалось. «Марлен!» – испугался я, вскакивая на ноги, устремляясь в коридор. «Чертов плед!» – запутался в ногах, и я упал создавая своим падением нешуточный грохот. В покое ворвались стражники, смотря на меня с недоумением. «Где Марлен?» — рявкнул я, поднимаясь. «Кто сюда входил? Ну, клянусь богами, если вы сейчас не ответите!» «Ну что ты так разволновался?» — послышался любимый голос из приоткрывшейся двери, ведущей в комнату гигиены. «Марлен!» — выдохнул я, ощущая, как груз всего мира спадает с сердца, оставляя после себя такую легкость, что невозможно передать словами. «Ты — это ты!» «Шаг, еще шаг!» — я сорвался на бег, сгребая в охапку свою огненную Магиану, которая довольно захихикала. «Ты жива!» — неустанно повторял я, жадно вдыхая запах ее волос. «Боги, ты жива!» «Пока да, но если сожмешь еще сильнее, то мой век будет недолгим», — прокряхтела Магиана. «Прости!» — засуетился я. «Я идиот. Больно. Где-то больно?» «Да нигде мне не больно!» — усмехнулась моя будущая супруга. «Как сказал Буфус, я абсолютно здорова. Только кушать хочется!» «Кушать?» — повторил я. «Стража!» В покоях на мгновение возникли два воина. «Накажите накрыть стол и как можно скорее. Все самое свежее и полезное — мясо, овощи и фрукты. Мне бы кашки!» — поморщилась Марлен. «Теперь тебе нужно хорошо кушать!» — настаивал я на своем. «А где здесь наша прекрасная будущая мамочка?» В покой ворвался счастливый Рейхан с огромным букетом цветов. «Мне как сказали, что ты пришла в себя. Я целую клумбу срезал для тебя. Правда, все руки исколол». «Рэй!» — смущенно улыбнулась Марлен, прижимаясь к моему боку. «Спасибо». Я приобнял ее в ответ, чувствуя, что мой кошмар начинает белеть, превращаясь в дымку, рассеиваясь поутру. «Вот она, моя семья, мое богатство, и ради нее я готов на все».